Глава седьмая. В нижней части постояла во двора звучала пронзительная музыка, у нервов сразу заломило в ушах. Воздух в просторном помещении был тяжёлый, пряный, горячий. За столами сидели в тесноте полуголые гуляки, красный свет факелов плясал по мокрым потным телам. Все говорили, пели, спорили, дрались и все разом в разнобой с криком, угрозами. В норе реалии сражались за кости собаки, такие желохматые и дикие. Под потолком на поперечной балке сидела огромная яркая птица и ругалась последними словами. Невры пробрались к ближайшему свободному месту. Мрак втиснулся первым, повёл плечами. Двое выпали с лавки, на освободившееся место сел Олег. Повернулся, устраиваясь поудобнее. Ещё один слетел на пол. Таргита радостно изостеньво бачком сел на его место, вздохнула облегчённо и последнего как ветром сдуло с лавки. Мрак постучал кулаком. Эй, кто накормит двух голодных мужчин и ребёнка? Гуляки ещё раз рассматривали их тупо и подозрительно. Чужаки появились слишком быстро и заняли их места без драки, но из кухни вышел громадный мужик, один из сыновей хозяина, поперёк себя шире в кожаном переднике с огромным ножом в руке. Голос прогремел, больше похожий на медвежий рёв. Кто звал этих чужаков? Замахнулся он с неожиданной лёгкостью. Мрак парировал удар правой, а левой коротко и сильно ударил по дложечку. Повар беззвучно опустился на пол, глаза вылезли из орбит, рот беззвучно открывался и закрывался. Открывает рыба рот, сказал Мрак, но не слышно, что поёт. Три куска мяса, кувшин вина и ковригу хлеба. Можешь жареного поросенка. Он поднял повара за шиворот, подтолкнул его к дверям кухни. Таргитай сказал осуждающе: "Грубый ты, Мрак. Зачем тебе жареный поросенок?" Спросил Олег сухо. Такую беду, как у нас, не заедают. Да, согласился Мрак. Но за пить можно. Олег проговорил с сомнением. Надеюсь, готовит он лучше, чем дерется. Мясо проглотили как утки. Не успев разжевать, кувшин вина осушили тут же, а потом вертели головами, ждали, выбирали забившиеся в щели крошки хлеба. Когда слуга принёс жареного поросёнка, точнее кабанчика, мрак пристально всмотрелся в сморщенное жёлтое лицо. Что-то мне твоё лицо знакомо. Это не с тобой мы рубились спина к спине в битве красных мечей? Челюсть слуги, который кабанчика нёс с трудом, отвисла. Глаза забегали, Хотел явно собрать, но не решился. Нет. А, протянул Мрак и звучно хлопнул себя по полу, словно прибил комара с индюка размером. Но тогда это ты защищал ворота нашей крепости в долине крови. Помнишь, девы на драконах, яростный клич боевого носорога, кровь и пыль под знойным солнцем. Снова трое наблюдали мучительную борьбу. Слуга даже толщею грудь попытался выпитить, от чего выдвинулся живот. Однако пересилил себя, подавил с неохотой. Воин, ты всё-таки ошибся. А, в самом деле. Ты приносил нам первое. Ох, и давно это было. Таргитай, насытившись, оглядел за всегдатые в корчме. Не все идёт так же здорово, не у каждого кувшин с вином. Да и одеты многие в лохмотье. Мне бы хотелось получить гору золотых монет, сказал Таргитай мечтательно. Я бы раздал всем бедным А мне бы дал половину, спросил Олег. Я бы тоже раздавал. Зачем тебе? удивился Таргитай. Не дам. Почему? Трудно самому намечтать гору или две. Мрак велел принести вина еще. Пил громко причмокивал от удовольствия. На против сидел горожанин, кривился, хмурился, вздыхал. Наконец бросил раздраженно: "Варвар всегда варвар. Ты мог бы хлебать не так шумно." Мрак понимающий кивнул, спросил шепотом: "Понял. Вино краденое. Да при чем тут краденое? Не стоит пить шлепая губами, как верблюд." "А", -а, -а понял Мрак. "Тогда буду пить, как ты, процеживаясь куэз зубы, как осел." Когда на столе от поросенка какой-то мкабан судя по остаткам и жареная птица, которую заказал Олег, остались только груда обглоданных косточек, а три кувшина лежали под столом пустые. Мрак довольно рыгнул и отвалился от стола. Малость червячка замарил. Оказывается, диспуты мудрецов дело стоящее. Повар подошел уже опасливо. Три, две с половиной монеты. Мрак удивился. Мил человек, ты продаешь всю карчму? Нам недосуг. Возьми одну, но принеси еще поросенка с яблоками. Повар и сейчас не взяв монету, Мрак окнул, поковырялся в зубах. Алекс южился, ожидая неприятностей. Он даже не вздрогнул, только еще сильней втянул голову в плечи, когда от двери раздался могучий голос, похожий на рев разъяренного быка: "Где, где этот мерзавец?" Таргитаи продолжал обгладывать косточку, а Алекс сказал негромко: "Пересели в себя, Мрак. Это ищут тебя. А почему не тебя?" огрызнулся Мрак. Таргитаи услужливо вмешался: "Тогда бы искали шарлота, а не жулика." Пускатели пыли, мошенники, трусы. Таргитай, произнёс Олег медленно и угрожающе. Всё, всё, молчу, как рыба об лёд. За офицером вошли стражи, громко стуча подошвами. Хозяин корчмы кинулся навстречу. Вон те трое варваров не хотят расплачиваться. Начальник стражи быстро пошёл, гневно раздувая ноздри к столу, где в ожидании драки набычились и опустили руки на ножи трое чужаков. Самый могучий, чёрный и злой, раздвинул грудь, тугие шары на широких плечах вздулись. Шея у него как ствол старого дуба, битого молнией и исхлёстнутого ветрами и бурями. В тёмных глазах плясало злое веселье. Второй варвар, удивительно красный, как пламя костра, головой кашлянул, осторожно потянулся к жезлу, а третий подвигал плечами, проверяя на месте ли меч, хотя таком оружии ни один мужчина не забудет. начальник остановился, смерил взглядом всех троих. он не молод, опытен, видо был всяк, бывал во всяком, людей знал, умел владеть мечом, знал, когда и как вступать в сражение. потом оглянулся на своих помощников, подумал, кивнул хозяину. ладно, я заплачу за них, но гость все-таки. да и что с них взять, если в самом деле страусов ловят так здорово? их комната под крышей. Наверху урчали и шумно топтались голуби, вниз летели перья, шлепались лепешки, как из коров, только чуть меньше. Олег сердился, что глупым урчанием отвлекают. Он ни не дурак, ни оборотень, да бы спать как бревно. На самом деле слишком возбужден, чтобы заснуть так сразу. Внизу, в журке и на улицах все также бурлила жизнь, не затихала. Те же песни, выкрики, скрип колес и мычание огромных рогатых зверей, впряженных в телеги с высокими колесами. Таргитай с криком проснулся. Скачил весь в холодном поту, сердце билось так, что заболели рёбра. Мрак мгновенно оказался рядом, хищные глаза зорко осматривали комнату, рука потянулась к секире. "Что? Где?" "Сон", пролепетал Таргитай. "Страшный сон". Мрак плюнул, тут же завалился спать. На соседней постели поднялся Олег, спросил сонно, но с надеждой: "Вещей? Ещё какой?" Ты что видел, как мы все умираем, как умирает весь мир. Таргитай сел, обхватив руками колени. Его трясло, зубы стучали. Олег набросил ему на плечи душегрейку. Таргитай зябко кутался, его передёргивало. Олег, это было так страшно. Что ты видел? допытывался Олег. Как видел? смотрелся в бледное лицо. Ладно, не рассказывай, знаю. Таргитай с недоверием повернулся. Откуда? Олег молчал долго, а когда заговорил, лицо стало бледнее, чем у таргетая, а голос стал хриплый и сдавленный, словно рука смерти сжала горло. "Ты умирал, а я умираю каждый раз, когда засыпаю. Я с ужасом вижу, как гаснет свет, как исчезают мир, земля, деревья, исчезаете в выс мраком. Потом начинается самое жуткое. Я зависаю в полной тьме, зависаю в пустоте. Я вижу и чувствую ничто". И в этом ничто начинают исчезать мои ноги, руки, моё тело. Остаюсь только сам я со своими мыслями, чувствами, но и те постепенно блекнут, растворяются, как клочья тумана. Это так страшно, что начинаю дёргаться, возвращаю себе руки и ноги, выныриваю из сна, преддверие смерти. Однако, тогитай, человеку надо спать. И я всё-таки засыпаю. И измучившись так, что засыпаю раньше, чем коснусь земли. Таргитай по-рывисто обнял и поцеловал молодого волхва. Тот с неудовольствием отстранился, вытер щеку. Ладно, спи. Завтра день непростой. Это не лес, город. Он лег, натянул одеяло. Таргитай долго сидел обняв колени. За окном ночь темная, тучи закрыли луну и звезды. Но он чувствовал за окном движение воздуха. В щели печально стрекотал сверчок. Неужели... Неужели все это когда-то исчезнет? Рано утром, войдя в конюшню, Мрак долго рассматривал своего коня. Тот стал вроде бы поменьше ростом, брюха отвисло, как у стельной коровы, стоял, опираясь о стенку. Но в то же время это был именно тот конь, который до Рожкини. Где это Рожкини? Забыл спросить. Спросил у кузнеца: с моим конем все в порядке? Тот прищурился. Похлопал по холке, презрительно вытер пальцы. Те стали чёрными. Даже Мрак догадался, что коня выкрасили чёрной ваксой. Вороны во всех племенах и народах считаются самыми быстрыми и выносливыми. Ам, всё в порядке с левой задней подковой. Её ещё можно использовать, если переплавить и перековать на гвозде. Мрак почесал затылки. С конями мне и раньше не везло. Кузнец смотрел подозрительно в его ребое некрасивое лицо. А в чем тебе варвар везло? Ну, с бабами, к примеру. Кузнец с сомнением покачал головой. Врешь, в твои-то харей. Клянусь, ради меня одна красавица даже рисковала жизнью. Врешь. Сказала, что скорее бросится в пропасть, чем выйдет за меня. Бочком бочком к нему подошел с горбленой горожанин, лицо желтое, как лимон, дряблое, хотя еще в средних годах. Я слыхивал, сказал он нерешительно, что с вами лекарь. Я не верю в наших, одни шарлатаны, а вот в лесах, в глуши, в болотах еще остались настоящие лекари-исцелители. Как небо синее, согласился Мрак. Я как раз такой лекарь. А в чем твоя беда? Я ужасно страдаю от кашля. Два золотых. А точно поможет? Я же из леса, оскорбился Мрак. Что в городах понимают? Горожанин печально покачивая головой отсчитал монетки, взял кувшинчик, что протянул Мрак, отбыл. Олег увидел только, что Мрак раздает его лекарские вещи. Прибежал разъяренный. Ты что хозяйничаешь? Зарабатываю, ответил Мрак холоднокровно. Жрать-то надо. Вон таргитай совсем исхудал, щека с за спиной не видно. А что ты продал? Боги, это же слабительное. На что он жаловался? На кашель. Олег вытаращил глаза. дыхнулся. Они видели, как прохожий сильно закашлялся, остановился, торопливо выпил из сосуда. Дёрнулся, согнулся, ухватившись за стену. Лицо его напряглось и застыло. Мрак довольно повернулся к Олегу. Вот видишь, как рукой сняло. Пусть теперь попробует кашлянуть. Плотно позавтракали. А потом, как мрака не отговаривали, оборотень взгромоздился на несчастного коня. Пешими считаются меньше, заявил он удручённо. А конный варвар чего-то достоин. Плошадки Олега и Таргитая при дневном свете тоже опустили уши, как под дождём лапухи, полениали и стали меньше ростом, но всё же выглядели лучше вороного жеребца мрака. Добрый Таргитай на своего залез зала сторожника, боясь задавить несчастное животное. За воротами постоялого двора почти сразу оказались в самом центре базара. Таргита решил было, что вчера впадём, когда с голоду не заметил такого изобилия. Но Олег покачал головой. Здесь всё кочует, даже базары. Это не нарочно, заметил Мрак. Да бы наш тарах ножки не утрудил. Да я что? сказал Таргита поспешно. Если бы базар добрый, то я и дальше того угла прошёл бы. Куда уж добре? сказал Мрак. Ещё не базар, а базарчик, бросил Олег. Базарище возродил Таргитай, а то и базарище. Столы прогибались под гроздьями странных фруктов, овощей. Похоже, никто в городе не ложился, но все поутреннему горласты и переполнены энергией. Мрак с трудом пробился сквозь базар на свободную улицу. С разных сторон били в бронзовые доски. Не удержи мрак, Олег уже заспешил бы в местный храм на молитву. Там ещё слабо горят светильники. Окна и входы выглядят тёмными, глубокими пещерами, для Олега исполненными древних тайн. Из храма доносится слабое пение. Утренний воздух не двигается, сохраняя запахи нечистот, аромат свежего хлеба. Всю ночь пекли. Город проглотит и вдвое больше. От мясных лавок несёт несвежим мясом и свернувшейся кровью. Пахнет даже рыбой, хотя ни вра, ни реки, ни ручья вблизи не увидели. Марак предположил, что где-то в загоне чистят и скребут змее. Это от них несёт рыба и тины, если долго не моются, а от мелких харчевин сильно пахло чесноком, перцем, острыми пряностями. Таргитай повёл носом в сторону угольных жаровин вдоль улицы. Плотным занавесом колыхался чад от подгоревших внутренностей: трибухи, сердца, почки. И да беднаты. Ты только что ел, сказал Олег обвиняюще. Это было еще в Карчме, напомнил Таргитай с обидой. На них украдкой посматривали. Мужчины хмурились, женщины указывали на них детям, а молоденькие девушки старательно перебегали дорогу. Один Витяс, если и Витяс, и бывают в звериных шкурах, особенно молод и красив. Золотые волосы, перехваченные обручем, падают на плечи и скричат в лучах солнца. Лицо мягкое, румяное, губы по-детски припухлые. Глаза ярко-синие, как небо, смотрят весело, но ощущалось, что в мгновение ока могут становиться холодными, как отточенная булатная сталь меча. Он широк в плечах, как все варвары. Спина прямая. Варвары не привычны кланяться на каждом шагу. За ним едут двое, и их почти каждый принимал за вооружённых целителей, в таких же волчьих шкурах, лохматые. Один с волосами, как крыло ворона, другой с подобными до горающему пламени. Черноволосый был дик и страшен. Его распирает звериная сила. Смотрит угрюмо по сторонам, словно ищет на кого обрушить кипевшую злобу. А красноголовый задомчив, отрешен от дел обыденных. От него пахнет травами. Почему его принимают за лекаря? Взгляд отстранен, светел, благостен. Даже дубина, что лежит поперек седла, не выглядит оружием. Опытные горожане замечали искорки на гранях камня, иные с холодком сладкого ужаса узнавали амулет. Красноголовый может оказаться варварским колдуном, а раз так, то он может схлестнуться в единоборстве с магами вечного города. Да что может, схлестнется, разве не для того приехали? Мрак, не подозревая, какое внимания они привлекают, сумел заставить коня перейти на рысь. а затем пинками и жутким волчьим воем прямо в ухо вогнал в панический галоп. Чего у конни делал, наверное, уже лет 100, а то и не умел вовсе. Изгои едва поспевали следом, а оборотень на скаку втоптал разряженного человека. Несчастный только вскрикнул, как придушенный заяц. Мрак не успел пожалеть бедолагу, тот отлетел к стене и грохнулся так, что хрустнули кости. Затем мешком рухнул под ноги коня Олега. Внезапно конь Мрака остановился, как вкопанный. Узду держала жилистая рука, больше похожая на бревно. Ростлый, бородатый воин, звероватый и угрюмый, здоровенный, как стадо быков, хищно смотрел на чужаков налитыми кровью глазами. Да? Откуда вот? Ты что не слышал, как я кричал тебе? Мрак удивленно вскинул брови. Да? Я думал, кричал кто-то из тех, кого я сбил конем. Вот, вот. сказал воин густым голосом, больше похожим на рев. Ты проскакал от базара всего пол улицы, а уже сбил пятерых. Не кажется, что это слишком? Мрак почесал в затылке. А сколько можно? Воин, несмотря на утреннюю жару, в тяжелом доспехе, синие как северный лед глаза смотрели обрекающие. Голос как у лесного зверя. Откуда такие дикие? Мрак впервые ощутил, что встретил равного себе, если не покруче. Оглянулся на изгоев, те опугливо юрзали все отлох. Скажу, не поверишь, а ты скажи, лучше сам скажи. Да и вообще, что-то мне твоя злодейская руж знакома. Вряд ли, ответил Мрак вежливо, как у человека. Сейчас он сам рад своей вежливости. Я вообще-то свою ружу всегда ношу при себе. Ну-ну, кто и откуда? Я? Так вот я Гипербарей, Гипербарей, понял? Бородатый страж в самом деле выторочил глаза. Не понял. Откуда говоришь? Из светлого леса. Воин хмуро смотрел на пришельцев. Махнаты, как бобры, брови так медленно всползали, словно лоб был не в 2 пальца шириной, а в 3. Это какого такого светлого? Никакого такого светлого. А, а, а разве что там, за горой с раздвоенной верхушкой, была там такая. Мрак выторочил глаза тоже. Была и есть, но мы ближе к реке. Ее воронов брод перейдет, но мы считали ее рекой, а гора справа. Так ты невор что ли? Брови воинов забрались на середину лба, зато массивная как ступень храма челюсть отвисла до пояса. Мрак развел руками. Это теперь мы невры, а тогда были люди. Люди. Медленно произнес воин, и мы ту речку считали рекой. Ишь ты, земляк, далеко же вас занесло. Ладно, парни, рад был встретиться, но надо бежать во дворец, а теперь еще и забросить по дороге в тюрьму этого злодея, что так нагло кинулся под копыта твоего коня. Развелось их, видишь? Уже и на коне не проехать. Он подхватил мощной дланью несчастного и быстро поволок в ближайший переулок. Мрак обалдело смотрел на кровавый след на мостовой. Правда, правдой, но родня тоже что-то значит. Может, надо не правды больше, а родни? Мы и так все родня, возразил Таргита горячо. Род вылепил нас из одного куска глины. Но когда лепил чужих, плевал на руки. Они постепенно удалились от площади. Народ встречался чаще. Мрак ухватил за плечо пробегавшего мальчишку. Эй, лебедня, всё знает. Скажи, где у вас самый великий мудрец? Мальчишка, как угорь, вывернулся из широкой лапищи лесного варвара. У нас один ристальчик словёт великим мудрецом, да и тот в странствиях. Мрак разочарованно покачал головой. Ни черта не знает. Что за народ? В своём городе мудреца не бывает, пояснил Олег. Так уж заведено на свете. Таргитай просиял. Верно, вот нас и выперли. Как раз за мудрость, сказал Мрак саркастически. Олег, что ты уже придумал? Он думает, сказал Таргитай с Надеждой, вон уже бровями шевелит. Да она говорила, что он один из первых людей, род сотворил его в первой кучке. Олега? Куда Олегу быть в первой кучке, Аристея? А велика была кучка. У рода спросишь. Ещё могли заметить, что он всех пережил. Кому замечать? Он поди сам не замечает, ни девка. Тогда друговая. Что? Мрак смотрел с подозрением. Что другое? А обёртывается вороном прямо в городе. Его ж камнями закидают. Ни одна баба за него не пойдёт. Ну, раз спросим стариков. К тому уже спят плохо. А ежели Аристей поленится выйти ночью из города, это ты даже с крыльца ленился сойти. Теперь вижу, почему Олег не мечет искры направо и налево, хотя правда, ему бабы ни к чему. Это тебе в валхвах не выжить, верно?